Запись 43. Критика оправдана. Скажу только, что ни на один вопрос, кроме последнего, и не должно быть никаких ответов. Ответ на последний вопрос. Чайное пятно никому не хотело навредить. Копия не нужна.